догадывалась, для чего они поехали. Но она только молила Бога, чтобы с Юлин одумалась. Она нам ничего не сказала. Она просто не представляла себе, что с Юлин может отважиться на такое. А сегодня я узнал, как все было. Этот трус Хилтон пользуется каким-то там влиянием среди других подлипал и республиканцев в городе. И с Юлин согласилась отдать им часть денег. Не знаю сколько, если они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 Медовым таким голосом и говорит, «Да, сэр, подписали и получили уйму денег, и вы тоже получите». Тут хозяин наш взревел, как бык. Алекс Фонтейн говорит, он был в Солуне на другом конце улицы и то услышал. А мистер О'Хара, нарочно растягивая слова, чтобы всем заметно было, сказал,